Глава вторая. Повисла тишина. Марк с некоторым удивлением рассматривал девушку с мальчиком, застывших на пороге. За зиму он настолько отвык от людей, что ему было одновременно и приятно, и больно слышать вновь человеческую речь. Громкие крики и пьяные возгласы мародеров, несколько раз наведавшихся в заброшенную тюрьму за зиму, Марк в принципе не считал за таковую. «Здравствуйте», — повторила девушка, наконец прервав надолго воцарившееся молчание. «Меня зовут Элис, а это Патрик». Указала она на мальчика с интересом, осматривающегося вокруг. И мы... Тут она осеклась, столкнувшись с строгим и изучающим взглядом Марка. «Пожалуй, пойдем». Она отступила на шаг, и тут Марк молча поднял руку вверх, призывая ее остановиться. А потом поманил за собой. От него не ускользнуло промелькнувшее в глазах девушки облегчение. Марк усмехнулся и прошел до камеры, куда он летом скидывал сено. Только у входа в нее она обернулся. Девушка с мальчиком осторожно следовали за ним. Марк указал на дверь камеры и произнес «Располагайтесь». «А вы?» – слегка удивленно спросила Элис. «Еда окончилась». Марк указал на пустые рюкзаки за спиной. «У нас есть!» – живо отозвалась Элис, продемонстрировав Марку тощий маленький рюкзачок. «У вас!» – кивнул Марк. «Но не у меня». Он повернулся и зашагал к выходу. И уже после порога внезапно бросил через плечо. «Через сутки вернусь». Солнечный свет на миг слепил глаза, и Марк переступил порог тюрьмы. оставив позади себя удивленно смотревшую ему вслед девушку, все еще крепко державшую за руку мальчика. Уже идя по полю, Марк вдруг задался вопросом, почему он пустил в свое убежище незнакомых ему людей и тем более сообщил им, когда вернется, и не смог дать себе ответ. То, что с первой же секунды знакомства Элли с Патриком показались ему беззащитными, не было оправданием, лишь неимоверно наивной глупостью. Он не знал их, и от них можно было ожидать чего угодно. Возможно, когда он вернется, в тюрьме уже засядут мародеры. Но Марк почему-то поверил им. Что-то Марк увидел во взгляде Элис. Что именно, он не мог сказать и объяснить, даже самому себе. Что-то родное, близкое. То, что он видел порой и в своих глазах. Задумавшись, Марк не заметил, как прошел несколько километров по бескрайнему, залитому солнечным светом полю. Совсем близко уже была благодатная лесная тень. Внезапно со стороны леса раздались выстрелы, и на опушку вышли несколько человек. Марк бросился на землю и замер, молясь о том, чтобы его не заметили. Один из мародеров поднял ружье и, нажав на спусковой крючок, выстрелил в воздух. В тот же момент в его ухо врезался кулак. Ударивший, как смог, разглядеть Марк был лучше одет и снаряжен, и, скорее всего, был лидером группы. «Ты чего?» – заорал стрелявший. «Хорош полить патронов и так мало», – зло ответил ему лидер. «Ну, чего встали?» – обратился он группе. «Нам топать еще долго. А куда мы чапаем? Ты хоть намекни, артист. утирая ухо, спросил стрелявший. «Не твое дело», – отрезает артист. «Пошли убогие, чего застыли?» Мародеры медленно двинулись в путь. И насколько понял Марк, не в сторону заброшенной тюрьмы, а куда-то на северо-восток. Что там было, Марк не знал. Может быть, еще тронутой деревни или другой мегаполис, вход в который был проще для мародеров, чем в тот, что покинул Марк. Но это было неважно. Главное, мародеры уходили из окрестностей старой тюрьмы. Дождавшись, когда последний из мародеров скроется за горизонтом, Марк поднялся и продолжил путь. Но теперь он был намного осторожней. Полностью сосредоточился на дороге и не позволял себе погрузиться в мысли. Марк шел быстрым шагом, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Километры мелькали под ногами. Незаметно на землю опустились сумерки. На этот раз Марк решил отступиться от своего правила не отдыхать. Полгода проведенные практически без особых физических нагрузок все-таки сказывались, Марк устал. И, недолго думая, он расположился под огромным, в несколько обхватов деревом. Единственная проблема – спать было не очень удобно. Постоянно сквозь куртку и штаны в тело впивались какие веточки, шишки. Налетел гнус, которого за время пути Марк не особо замечал. Но сейчас он на время стал его жертвой. Еще Марк очень боялся просто замерзнуть. Хотя ночь обещала быть теплой, насколько он мог судить по облакам, медленно плывущим в небе. Но все равно Марк не сильно надеялся на свои способности, предсказателя погоды. некоторое время размышлял, как ему утеплиться на время отдыха. Он видел спальный мешок в одну из прошлых вылазок в деревне, но не думал, что он ему когда-нибудь понадобится. Некоторое время Марк колебался, но усталость все-таки победила. Он сел, прислонился к прохладной коре дерева спиной, поплотнее закрыл куртку и закрыл глаза. Марк проснулся на рассвете, по большей части из-за того, что сильно продрог. Яркие лучи весеннего солнца, только-только поднимающегося из-за горизонта, играли бликами на листьях. постепенно запутываясь в ветвях деревьев. То тут, то там виднелись шапочки еще не растаявшего снега. Легкие порывы ветра ласково гладили Марка по щеке. Он улыбнулся и медленно поднялся, оглядываясь вокруг. С его одеждой звонкой капелью посыпалась утренняя роса, заставив его вздрогнуть от неожиданности. Марк на секунду замер, а потом потянулся, широко раскинув руки, и внезапно громко засмеялся. Ветер подхватил его смех и, разорвав на мелкие клочки эхо, раскидал его по ветвям деревьев на километры вокруг. Мир был полон тишины. Даже Марк не в силах был что-то изменить. И никто другой. Теперь тишина была с Марком не только в старой заброшенной тюрьме, но и повсюду. В эти мгновения, когда он стоял под деревом, весь мокрый и громко, счастливо смеялся, Марк осознал, что даже если он сейчас не находился бы посреди леса, а был в центре мегаполиса, ничего бы не изменилось. Вечный гул мегаполиса больше никогда не сможет выкорчевать тишину из его сердца и разума. Она с ним навечно. И он, потеряв всякую осторожность, громко смеялся, смотря как первые лучи солнца ласкают верхушки деревьев. Но опьянение счастьем было кратковременно. Где-то в глубине леса грохнул и раскатился эхом выстрел. Марк встрепенулся, собрался. И, подхватив пустой рюкзак, трусцой двинулся вглубь леса, сознательно делая круг в сторону от того места, откуда послышался выстрел. Шел он молча, постоянно прислушиваясь и стараясь сам сильно не шуметь. Где-то щелкнет ветка, заголосит, встревожена птица, Марк затаился. Те, кто знал лес получше Марка, всяко были в рядах мародеров. Не прошло и несколько часов, как Марк понял, что заплутал. Раньше, в прошлой своей вылазке, он шел напрямик, особо не опасаясь встреч с мародерами и надеясь на удачу. Сегодня же его подвело не только собственное чутье направление, но и то, что он дважды делал большой крюк. Марк остановился у старой, покореженной временем и погодой сосны и огляделся. Вокруг был все тот же лес. И никаких подсказок, только солнце, что было уже довольно высоко, могло помочь Марку. Он хорошо помнил, что оно встает на востоке, а деревня, куда он шел, была где-то на северо-востоке. На глаз определив направление, Марк двинулся в путь. С его лица еще долго не сходила какая-то глупая ухмылка. Это и вправду было смешно – заблудиться и искать дорогу по солнцу, как-то по-детски. Марк ожидал чего-то более серьезного. Нападение мародеров, сильной непогоды. Но заплутать в трех соснах, конечно, у Марка было оправдание. Не сделав он тех крюков, он с легкостью мог нарваться на мародеров, которые вряд ли бы его оставили в живых. Но он думал, что изучил немного окрестности тюрьмы, не мог в них заблудиться. А получилось как раз наоборот. Так вот и вышло, что к знакомой деревне Марк шагал, не как обычно чуть меньше суток, а едва ли не двое, и вышел к ней со стороны леса, а не поля. Лес заканчивался на холме, одна сторона которого была словно откусана гигантскими челюстями. Даже неускушенному взгляду Марка было видно, что это не время над ним так постаралась а люди. С давних пор деревенские жители рыли этот холм, добывая песок и глину для своих нужд. Сгущались сумерки. Марк стоял на обрыве, и его взору открывалась вся деревня. Во время прошлых вылазок Марк так и не удосужился изучить ее получше. Он лишь набивал рюкзаки едой и уходил. а теперь мог повнимательнее ее рассмотреть. Деревня была небольшой и когда-то, наверное, уютной. Всего десяток дворов. И магазин на центральной площади. Раньше здесь, у магазина, наверняка всегда толпились люди. Бегали, смеялись дети. Хозяюшки спешили за товаром в магазин, с удачей о чем-то соседками. А мужики степенно обсуждали последние новости за чарочкой пива. Теперь всюду царило запустение, мир изменился. И люди, бросив все, поспешили за мечтой. А дома... Дома стали ждать возвращения своих хозяев и быстро обветшали. Быть может, от тоски, если они умели тосковать. Больше половины домов в деревне уже смотрели на мир выбитыми окнами и дверями. В магазине не осталось ни одного целого стекла. Лишь мельком взглянув на него, Марк сразу понял, здесь продуктов он больше не найдет. Да и во всей деревне, скорее всего, тоже. Марк нашел взглядом дом, в котором жил дед, и решительно начал спускаться вниз. Даже если он пришел сюда сегодня зря... не навестить старика было бы неправильно. Довольно быстро дойдя до деревни, Марк пошел по ней медленным шагом, и каждый ему давался все с большим трудом. Если бы кто-нибудь ему сказал ранее, что у деревень есть души, сейчас бы Марк посчитал, что душа этой деревни мертва. В прошлой своей вылазке сюда, он хоть не особо оглядывался по сторонам, но многое видел. Стены домов тогда еще хранили тепло ушедших хозяев. Казалось, моргнешь, а они возникнут, словно ниоткуда. забегает детвора вокруг тебя». усмехаясь бороду помашет тебе за валенки без зубы дед проходящая мимо девушка предложит напиться молока из крынки а сейчас деревня была полна тишины могильной мертвой тишины будто траурным маршем прошагал марк по деревне и остановился только напротив дома старика в отличие от большинства домов увиденных марком он выглядел не в пример лучше все стекла были целы и стояли в окнах и дверь была на месте. Секунду промедлив, Марк поднялся на крыльцо и дернул дверь за ручку. Она неожиданно легко поддалась и открылась. Смрад. Тяжелый, трупный. Такое Марк уже чувствовал однажды, когда покинул реабилитационный центр в мегаполисе. И он бегом ринулся внутрь, прикрыв нос и рот. В доме ничего не изменилось. Словно ограбив всю деревню, мародеры обошли этот дом стороной. И остановившись напротив кресла в гостиной, Марк уже знал почему. Там сидел дед. Он умер, скорее всего, несколько месяцев назад. На подлокотнике кресла все еще покоилось наверняка заряженное ружье. И полусгнившее, с обнажившимися белыми костями пальцев рука, все еще крепко сжимало цевье. Марк долго стоял над трупом. Он не знал, что делать ему дальше. Нужно было похоронить старика, но прикасаться к полусгнившей плоти было выше его сил. Да и, собственно, кем ему приходился этот дед? Никем. И Марк ничего ему был не должен. Но все же просто уйти Марк не мог. Это было бы неправильно. Старик был душой этой деревни. Он умер вместе с ней, так и не покинув ее ради бразной пустоты. И хоть он не продержался долго, не сделать такую малость, даровать его собственной душе покой, было бы кощунством. Сомнения были долгими, но все же Марк решился. Он аккуратно положил тело старика на пол, решив завернуть его в ковер, чтобы ему было удобнее его нести. Но только он взялся за ковер, ему внезапно стало стыдно перед стариком. Марку пришла в голову мысль, что старик хотел бы проститься со своей деревней. посмотреть на нее в последний раз хотя бы уже мертвыми глазами. Марк поднял тело на руки, едва заметно дрожа от страха, и стремительным шагом вышел из дома. Спустившись с крыльца, он чуть замедлился, давая старику насмотреться, надышаться родной деревни Путь Марка лежал на западный край деревни, где возвышался еще один холм. Стоя на обрыве, Марк разглядел, что там находилось небольшое кладбище, и теперь расшествовал туда, медленно, скорбно неся свою ношу. Дойдя до кладбища, Марк в который раз проклял свою непредусмотрительность. Он шел сюда, чтобы выкопать могилу, а лопату позабыл. Бережно положив тело старика на землю, Марк решил быстро вернуться. В прихожей дома, в котором жил старик, он видел лопату. Что-то в этом было. Раскопать могилу старику, его же лопатой. Марк повернулся и у ограды увидел лопату, воткнутую в землю. Она была насквозь прожавевшей. Но все же была. Почему-то Марк не хотел оставлять тело старика, не хотел уходить, прежде чем отдаст ему последний долг. Земля была мерзлой, лопата нехотя, дюйм за дюймом, вгрызалась в неподатливую твердь. Монотонная, тяжелая работа позволяла Марку не думать, окунуться в тишину и забыть на миг весь ужас произошедшего, хотя у него это плохо получалось. Конечно, Марк уже видел мертвых и не чувствовал по поводу их смерти ничего, но смерть старика, имени которого Марк даже и не знал, очень сильно тронула его. Все чаще и чаще он останавливался, опираясь на лопату, чтобы вытереть льющиеся градом слезы, а не пот. Марк на секунду замирал, прижав ладони к глазам, а потом вновь хватался за лопату, остервенел, разрывая землю. Наконец Марк решил, что для могилы яма вполне прилично. Отбросив лопату, он успел только выбраться из могильной ямы и замер. Неподалеку от него сидел мужчина в кожаной куртке, джинсах и крепких ботинках. Лица его Марк не видел, только вспыхивал уголек сигареты. Марк медленно наклонился, пытаясь дотянуться до лопаты. И в то же мгновение, когда это ему удалось, прозвучал спокойный голос. «Не надо. Мы не для этого здесь», – произнес мужчина, поднимаясь на ноги. «А для чего?» – промедлив секунду, решился спросить Марк. «Его представление – мародер. А мужчина был именно им. Так себя вести не должен был». «Помочь», – кратко ответил мужчина и быстрым шагом приблизился к Марку, давая тому разглядеть свое лицо. «Узнал? С чего бы?» – отозвался Марк. «Ну как же?» — усмехнулся мародер. «А разве на поле не ты лежал?» «Знаешь ты меня?» «Так что хватит ершиться. Я не грабить тебя пришел». «А для чего?» — повторил свой вопрос Марк. Конечно, он узнал этого мужчину. Мародер с погонялом артист. Лидер. И, скорее всего, где-то рядом были и остальные бандиты. «Я же сказал, помочь!» — вздохнул артист. «В чем помочь? Умереть?» «Могилку себе я уже раскопал». Зло усмехнулся Марк. «Да разве это могила?» — скриивший спросил артист. Если ты хотел уважить старика, то это не то. Так ты его только оскорбишь. Не понял, протянул Марк. Чего тут непонятного, парень? Не хоронить тебя я сюда пришел, а старика уважить, скрестив руки на груди, произнес артист. То есть деда похоронить? Ну да, я так и сказал. Но ты же преступник, мародер, зачем тебе это? И что, раз преступник значит не человек, обидно, парень. Не пытайся мне доказать, что вы нормальны. Я для таких, как ты, всего лишь добыча. поля возможно, не отрицаю, но не здесь и не сейчас. Кто же я буду, если на кладбище грабить начну, спокойно произнес артист и, наклонившись, подобрал лежавшую его ног лопату. Ладно, хороший разговор разговаривать, надо дело делать. Нехорошо это, когда мертвец неупокоенный. Будто ты всех своих жертв закапываешь, усмехнулся Марк, тоже поднимая лопату. Ну всех не всех, но стараюсь как-то уважить. Хотя я вообще убивать не люблю, пожал плечами артист, и, отвернувшись от Марка, заорал в ночь. «Трухлявый, тащи кайло! Лопаты землю не возьмут!» Спустя минуту на кладбище закипела работа. Как понял, слегка удивленный этому Марк, артисты-мародеры слушались беспрекословно и неплохо разбирались в искусстве копки могил. Как-то внезапно вокруг Марка появилось много людей. Двое рубили поруб руб, еще двое стучали молотками, собирая из неизвестно откуда взявшийся досок гроб. Трухлявый, маленького роста мародер, с крысячьей мордой, обезображенный шрамом, пересекающим левую щеку. Усердно дробил Кайлом землю. Артист и Марк работали лопатами. Спустя несколько часов усердной работы могила была готова. Занимался рассвет. Тело старика, уже укутанное в саван артист и Марк аккуратно положили в гроб и заколотили гвоздями крышку. Моби и Дик, двое неразлучных братьев Верзил, опустили гроб в могилу. Все мародеры вместе с Марком прошлись вокруг могилы, бросая вниз корсти земли. Когда могила была закопана, Марк установил наспех сделанный крест и повернулся к артисту. «И что теперь? Рядом меня положите». «Окстись, придурок!» – рыкнул на него Трухлявый. «Тоже на святой земле не потребство вытворяет. Мы же не не люди какие-то, понятия знаем». «Ладно тебе, Трухлявый!» – усмехнулся артист. «Не видишь, боится парень. Неправильно делает». «Да только ты все правильно сказал. Не тронем мы тебя, чудило!» – обратился он к Марку. «Как-то это странно», – пожал в недоумение плечами Марк. «Да ничего странного!» – засмеялся артист. «Я же тебе говорил, не люблю я убивать, почем зря. Давай лучше присядем, помянем старика». «Это дело!» – улыбнулся Трухлявый. «Э, нет, брат, не с тобой. Я с парнем хочу наедине посекретничать». «Что он, девка, что ли?» – удивился Трухлявый. «А если двину?» – нахмурился Марк. «Вот, это по-нашему!» – воскликнул артист. «Давай, парень, присаживайся. А ты, Трухлявый, отчаливай к остальной брате. У них уже пойло льется». Артист после того, как трухляво ушел, шустро разлил из фляги по стаканчикам, что он достал из внутреннего кармана куртки, и протянул один Марку. «Выпьем?» Марк молча взял стаканчик и опрокинул его содержимое себе в глотку. «Ну, магиош», — протянул артист и разлил по второй. «Тебя хоть как звать, парень?» «Марк, а зачем тебе?» «Да чтоб безымянным не хоронить», — засмеялся артист. «А старика имени я не знаю», — протянул Марк, оглянувшись на могилу. но тут ничего не поделаешь», — сказал артист. Можно, конечно, в его доме пошуровать, найти документы, но мне это без надобности. Жаль, одному хреново, даже не так, страшно. Понимаю, давай по третий, за деда. Они молча выпили и несколько секунд молчали. Ты из мегаполиса, да? – спросил артист. Да, год назад ушел. Зачем? Там же халява. Не мое это, – ответил Марк. А ты из этих? – усмехнулся артист. Лост? Чего? Так таких, как ты, зовут те? кто живут в мегаполисе. Потерянные, ушедшие, лосты. А ты сам что, был в мегаполисе? Нет. Туда уже год как никому дороги нет. Тем более таким, как я. Я же преступник, а согласно директиве 21, ни один преступник не имеет права не только войти в виртуал, но и пересекать границы мегаполиса. Что за директивы? Я о ней не слышал, удивленно спросил Марк. Конечно, не слышал. Год как живешь в полном одиночестве в тюрьме, Местные мародеры, а они о тебе прекрасно знают, тебя шизиком кличут. Я, если честно, до сегодняшнего дня был с ними солидарен. Так все-таки что это за директива? Директива 21. В ней оговариваются все лица, что не имеют права доступа в мегаполис и виртуал. Кстати, ты под эту директиву тоже подходишь. С какой это стати? Я же житель мегаполиса. Мне говорили, я в любой момент могу вернуться. Нет. Пункт 1.2. Все, кто покинул по какой-либо причине мегаполис, и добровольно отказались от виртуала. В дальнейшем не допускается мегаполис и не имеют права пользоваться виртуалом, наизусть процитировал артист. Бред какой-то. Кто издал эту директиву? Воскликнул в сердцах Марк. Говорят, что пользователь виртуала всеобщим голосованием. Но я в это верю с трудом. Без власти никакая система невозможна. Значит, есть кто-то, кто заведует этим всем. Но кто он или они, меня не спрашивай, не знаю. В одном я только уверен, в мегаполис сейчас не пробраться. Когда мы встретились на поле, где ты показал нам свое искусство сливаться с травой, улыбнулся артист, мы как раз шли к стоку канализации. Месяц назад это было уже единственным местом, где можно было попасть в мегаполис. Все остальные пути ранее уже были перекрыты. Охрана из людей и роботов. Но теперь и канализацию закрыли. Зачем? Я тоже не знаю. Одно точно. Артист со своей бригадой уходит на восток. А тебе, Марк, я советую вернуться в старую тюрьму. Совсем скоро на полях станет жарко. Ведь в принципе нам, мародерам, не нужен мегаполис. Оглянись вокруг, Марк. Здесь только земли. Драка за нее будет страшной. И я в этом участвовать не собираюсь. Закончив говорить, артист выпил очередной стакан и жестом подозвал Трухлявого. Дай рюкзак. Артист, ты чего? А мы что жрать будем? Заткнись и дай рюкзак. рявкнул артист. Спустя несколько секунд Трухлявый притащил доверху набитый рюкзак и положил возле Марка. Держи, это тебе, произнес артист. «На пару недель хватит. Если девчонка не сильно прожорлива, в дальнейшем советую тебе ходить на запад. Там много деревень еще не обчищено, да и поближе они к тюрьме». «Спасибо», – кивнул Марк, слегка оторопев. А артист тем временем уже поднимал свою бригаду на ноги и не успел Марк опомниться, как мародеры ушли. «А что там на востоке?» – закричал он им вслед, не надеясь на ответ. «А черт его знает».